Отряд спецназа передвигался небольшими группами по 4 человека. Нужно действовать с умом. Нельзя упустить ни единой мелочь. Каждый выход, каждое окно Марлоу не долженнуть идти. За полтора месяца он сумел обречь на смерть пять жертв. Слишком много, чтобы быть правдой. Стальные лестницы, покрытые ржавчиной и пылью, издавали тягучие скрипы от ботинок полицейских. Грязный бетон, пол с кучей мусора и прочими отходами выглядел помойкой. Вонь стояла невыносимая. Неудивительно, что сквотеры давно забросили это место. Прятаться в такой дыре мог только самый настоящий псих. Разбитые стёкла по всему зданию дышали холодным сквозняком. Через огромную дыру в крыше светила луна, озаряя многообразия мерзости внутри фабрики. Трупы мёртвых крыс добавляли колорита. От этого места мороз шёл по коже, словно оно было специально создано для такого монстра, как Маркус Марлу, чей замыкал четвёрку, крепко обхватив рукоять глок. Гомес пошла с другой группой. Они заходили в задней части фабрики, чтобы в случае побега преступника перегородить ему выход. Фрэнк знал, что Марлоу всего лишь человек. Он, как и все, состоит из крови, мяса и костей. Но потайной страх, спрятавшийся глубоко внутри, никак не отпускал. Видимо, труды маньяка повлияли на психику детектива куда сильнее, чем он мог подумать. Каждый раз, закрывая глаза, чей-с видел растерзанные тела пяти девушек, чувствовал их предсмертную агонию, ощущал их холодную беспомощность перед лицом смерти. Парни, Фрэнк тихо обратился к спецназовцам. Плевать, что сказала Гонос. Живым этот урод выйти не должен. Не хватало, чтобы ублюдок сослался на невменяемость и прожил остатки дней в уютной палате, попивая весёлые таблетки из рук милой медсестры. Полностью поддерживаю Ответил один из отряда. Прикончим мерзавца, подтвердил коллега. По рации передали, что подозреваемого заметили на верхнем этаже. Наверное, Марлоу обнаружил засаду и пытался скрыться через крышу. Без моей команды не стрелять. Раздался в рации голос командира группы. Смахивая пыль с ржавых перил, четвёрка вооружённых мужчин начала подниматься по лестнице. Лунный свет бил по глазам. Этой ночью небо выдалось на редкость чистым, с тысячами мерцающих звёзд, так и просили, чтобы на них посмотрели. Как только Френк поднялся за товарищами на крышу здания, он сразу же увидел его. Трое вооружённых людей держали на мушке человека в грязном пальто, длинные волосы скрывали угловатое лицо безумца. Мужчина стоял на карнизе, выставив перед собой руки. С первого взгляда могло показаться, что он напуган, но что-то подсказывало, демоны вроде Маркуса Марло не знают страха. Им неведома эта эмоция. Они прекрасно считывают страх с других людей, можно даже сказать, питаются им, но испытывать страх самим вряд ли. Смотря на то, как убийца корчит из себя жертву, Френк пришёл в бешенство. "Пожалуйста, не стреляйте", сказал преступник. Обычный голос заурядного человека. Неужели это тот самый монстр, сумевший вогнать в панику весь город? Под полами пальто Маркус был одет в грязные джинсы и высокие ботинки. Обнажённый торс выглядел рельефным камнем. Ни капли жира, только небольшие мускулы и связки. Странно, но Чей смог сравнить его с гепардом, хищником, чьё тело идеально подходит для охоты. "Прошу вас", Марлоу размахивал руками перед дулами автоматов, словно совершал некий обряд. "Вы просто не понимаете, круг всё дело в нём". Фрэнк вслушивался в ноты его голоса, пытаясь разобрать, что он несёт. По всем показателям Марлоу выглядел как настоящий безумец. спутанные волосы, прячущее лицо, развивающиеся на ветру подол, пальто. Руки в шерстяных перчатках с обрезанными пальцами тряслись, как у паралитик. Мужчина стоял на самом краю крыши трехэтажного здания, балансируя телом на бетонном карнизе. «Детектив, мы готовы!» – сказал один из отряда, демонстративно щелкнув с затвором оружия. От резкого звука самый разыскиваемый преступник чуть было не потерял равновесие. На секунду Чейз пожалел, что Марлоу не свалился вниз, меньше хлопот ни счас на истечение обстоятельств и дело с концом. Так что, детектив, как поступим? Мне кажется, он собирается что-то достать из кармана, недвусмысленно намекнул спецназовец. Боец сделал шаг навстречу убийце. Красная точка лазерного прицела исполнила танец над лбу Маркуса. Лицо спецназовца скрывала чёрная маска. Мужчина ждал малейшей возможности, чтобы нажать на спусковой Любой намёк на сопротивление, и он без зазрения совести выпустит обоиму в бледную грудь задерженного. Вы не понимаете, шептал Маркус. Крук, всё дело в нём. О чём ты, чёрт возьми, говоришь? крикнул Чейс. Ситуация накалялась. Ещё минута, и на крышу поднимется Гомас с сержантом. Если они решили раз и навсегда убрать ублюдка из своих жизней, то делать это нужно прямо сейчас. Детектив, настойчиво сказал солдат. Повторяю, мне кажется, он хочет что-то вытащить из кармана. Чейс видел, как дрожит его палец на спусковом крючке. Двое других спецназовцев выглядели так же. Стая загнала дичь в угол. остался последний прыжок, но Марлол не давал ни единого шанса на его легальное устранение. "Мать вашу честь!" закричал Ваяка. "Это ничтожество убило 5 девушек, 5 растерзанных тел, 5 матерей, чьих-то дочерей, сестёр. Вы сами говорили, что гад недостоин уютной палаты. Не время давать заднюю. Одно слово и детектив Голос Марлоу изменился, стал холодным и грубым. Напускная робость и страх ушли. Примите своего демона. Отдайте приказ. Ведь вы считаете меня монстром, тем, кто не заслуживает жить. Заткнись, гнида, чейз вышел из спин спецназовцев и встал прямо перед Марлоу. Глок упёрся в лоб преступника. Фрэнк хотел разглядеть хоть что-то в глазах убийцы, но Маркус закрыл веки, спрятав взгляд. Расставив руки в стороны, он скинул пальто. Тонкая кожа мужчины, покрытая мелкими царапинами и шрамами, выглядела как искушённая шкура змеи. От него несло самой смертью. Только дёрнясь, скрипнув зубами, прошипел Чейс. Марлоу завёл руки за голову и демонстративно встал на колени. Теперь это настоящая казнь. Если Фрэнк спустит курок, то назад дороги не будет. Он раз и навсегда перейдёт черту. «Чейз, садите ублюдку пулю в башку и дело с концом! Семьи жертв этого достойны, никому не нужны масштабные судебные разбирательства!» Хоть ночка и выдалась довольно морозная, но лицо детектива обливалось потом. Впервые в жизни перед ним был такой сложный выбор – продать душу дьяволу и убить демона, либо же дать слабину и позволить настоящему злу и дальше продолжить разгуливать по земле. А Маркус Марлоу был именно злом. истинным первозданным вылезшим из самых тёмных глубин преисподней. "Фрэнк", из-за спины раздался голос Гомыс. "Не смей, слышишь, ты не палач, всё кончено, мы взяли его, козлина попался, брось оружие!" Склонившись, маньяк выглядел совершенно безучастным. Он стоял на коленях соскрещенными руками за головой, не оказывая никакого сопротивления. Дуло дрожало возле лица убийцы, выдавая растерянность Чейза. "Фрэнк, послушай, случилось ещё кое-что". Чейз повернулся и посмотрел на напарницу. "В чём дело, Джой?" Гомес явно хотела сказать новость как-то помягче, но, видимо, в силу привычки вывалила на прямик. "Джой, при смерти Фрэнк" После сегодняшнего поединка врачи говорят, что она может не выкарабкаться. Ты ей нужен. Господи, выронив пистолет, Чейз побежал к лестнице. Как только детектив ушёл с линии атаки, Маркус Марлоу выставил перед собой руки, пытаясь что-то сказать, но в него тут же влетело несколько пуль. Автомат спецназовца нарушил тишину тремя громкими хлопками. От попадания снаряда в преступник перевалился через карниз и рухнул вниз. С высоты трёхэтажного здания он приземлился прямо на асфальт. Под ярким светом луны и кровь Маркуса Марлоу, вытекающая из-под тела, выглядела чёрной и вязкой, словно он действительно был настоящим чудовищем, а не человеком.